СЕЯТЕЛЬ СОЛИ Паламет Одиссея недолюбливал всегда. Хитроумию и коварству восхищавшим других он не доверял. По его мнению, человек Одиссей крученный как свиной хвостик, и такой же поганый. Коли есть у задачки два решения, одно прямое, другое пройдошливое, Одиссей выберет пройдошливое. Агамемнона, Минилая, Диомеда, Аякса и всех прочих подкупало это поверхностное обаяние, и они поддерживали Одиссеевы хитрости до да ловкости. Их вроде как веселило все это, как родителей, что выхваляются умением чада, плясать или изображать других. Паломед же знал, что происходит Одиссей от Афталика и Сизифа, двух лютейших прохвостов и двурушников, каких видовал белый свет. Стало быть, и Гермес ему предок. Но это-то не беда. По отцовской линии поломет сам был правнуком Посейдона, а по материнской — правнуком царя Миноса Критского, а значит, праправнуком самого Зевса. Родословная Одиссея не производила на него впечатления в точности так же, как сам Одиссей своими уловками. Но, прибыв на Итаку, Поломет и его свита обнаружили, что все местное население сокрушенно скорбит. Их возлюбленный юный царь, похоже, действительно спятил. И Пенелопа, и придворные безутешные, сообщили Поломеду. Его проводили на южный берег острова, где, как его заверили, он своими глазами увидит несчастного полоумного Одиссея и во всем убедится сам. Поломет застал царя Итаки за плугом. Перед этим Одиссей, раздевшись догола, извалялся в грязи. Борода не стрижена, в волосах торчит во все стороны вроде как солома. Пронзительно и немелодично царь что-то распевал. Языка, на каком пел Одиссей, поломет не слыхал сели ни разу. Но и это еще не самое странное. Плуг тащили вол и осел. Скорость, размеры и силы животных — разнились настолько, что плуг дико мотал из стороны в сторону, и он пропахивал кривую случайную борозду по песку и суглинку. У Одиссея на шее висела на веревке открытая сума. Из нее он зачерпывал пригоршни соли и бросал ее в борозду, неумолчно горланя свою песню. — Бедолага, — сказал помощник Паламеда, — сеет соль в песок. Он и впрямь спятил верно. Паламет хмурился, задумался, а затем позвал Одиссея по имени. Раз, другой, третий, все громче. Одиссей не обращал внимания, пел себе и сеял соль, словно не замечая ничего вокруг. За происходящим, окруженный небольшой свитой, наблюдали родители Одиссея, Лаэрт и Антиклея. Жена его, Пенелопа, стояла в сторонке, лицо страдальческое... У ног его покоилась корзина. По пляжу яростно лая носился молодой пес, еще вчера бывший щенком, а Одиссей тем временем развернул свою разномастную упряжку и принялся творить встречную борозду, столь же чокнутую и кривую, как и предыдущая. Без единого слова Поломет вдруг ринулся к Пенелопе, схватил корзину и, к изумлению своих спутников и ужасу Пенелопы, Выбежал на пляж и поставил корзину прямо на пути у вала и осла, после чего вернулся к своим спутникам, слегка отдуваясь, но с видом премного довольным. — Что в корзине? — спросил его оруженосец. В ответ Паламет лишь улыбнулся и показал пальцем на поле. Из корзины высунулась детская головка. Пенелопа закричала, вол и осел перли прямиком на корзину. Довольное дитя опускало слюни и размахивало кулачками. Вдруг Одиссей умолк. Спина у него выпрямилась, он рявкнул валу и ослу команду остановиться и отвел их в сторону. Плуг прошел мимо корзины всего в одном пальце. Одиссей бросил ручки плуга, обижал его кругом и поднял ребенка на руки. — Телемах! Телемах! — забормотал он, покрывая мальчика поцелуями. — Ну что ж, — приблизившись, сказал Паламед, — ты не очень-то и безумен, на самом деле, надо полагать. — Ох! — промолвил Одиссей, воротив лицо к Паламеду, одарил его горестной улыбкой. Но попробовать-то стоило. Молодой пес, носившийся туда-сюда по песку с громким лаем, теперь прыгал на Паламеда, рыча и клацая зубами. — Сидеть! Аргас, сидеть! — — приказал Одиссей, весело примечая неудовольствие Поломеда. Боюсь, псу моему ты не очень нравишься. Паламед сухо кивнул и отправился раскланяться с Пенелопой. Одисей смотрел ему вслед. — И нам он тоже не очень нравится, правда, Телемах? — добавил он в полголоса, обращаясь к сыну. — И того, что он сделал, мы не забудем, верно? Ник — Ник. «Когда?» Пенелопа схватила поломеда за руку. «Дай слово, что не станешь намекать царю но будто мой муж трус!» «Ну, согласимся, все же...» «Но это я настояла!» «Оракул предрек, что если Одиссей покинет Итаку ради войны, он не вернется сюда двадцать лет!» «Двадцать лет! Бред какой-то! Ты же не поверила в это, разумеется!» Сказано было очень внятно. «Оракулы не бывают внятны. Должно быть, имелись в виду двадцать месяцев. Или, может, сгинут двадцать его людей, или что вернется он с двадцатью пленными, что-нибудь в таком роде. Но не страшись, я передам эту весть двоюродному моему брату Агамемнону. Отплываю немедля. Скажи своему супругу, чтобы приготовился...» И прибыл к нам во Влиду как можно скорее, хорошо? Поломет покинул итаку ликуя. Он сумел перехитрить хитреца. Но хитрец был не из тех, кто забывает или прощает. Одиссей поклялся Наступит день, и паламет заплатит за свой поступок. А пока много чего предстояло уладить, отбросив свое деланное безумие. Одиссей Рьяно взялся за приготовление к войне. 224 сильнейших и благороднейших итакийца вызвались отплыть с одиссеем и воевать под его началом, и через несколько быстро пролетевших недель 12 ладных пентеконторов, свежепокрашенных и полностью обеспеченных всем необходимым, выстроились у пристани, готовые к отплытию во Влиду. Одиссей подал сигнал. И флотилия отчалила. Глядя с кормы флагманского судна, Бросил он последний взгляд на Итаку, Жену свою Пенелопу и сына Телемаха у нее на руках. Стоя на причальной стене, Пенелопа смотрела на строй из двенадцати кораблей, Как темнеет он, как уменьшается Среди огромной небесной белизны. Аргас лаял на море, негодуя, что его бросили, Когда хозяина и его флот медленно поглотила дымка горизонта, Лай перешел в безутешный вой. По дороге к Агамемнону Одиссей остановился на Кипре, чтобы закрепить союз с царем Киниром. Тот пообещал флот из пятидесяти кораблей. Когда же сын его, мигдалион прибыл во Авлиду всего на одном судне, все разочаровались. «Обещано было пятьдесят!» Неистовствовал рассвирепевший Агамемнон. «Их и есть пятьдесят», — отозвался Мигдалеон, спуская со своего корабля сорок девять миниатюрных моделей корабликов, выполненных из кипрской глины, на каждом керамические фигурки воинов. Эту выходку «Одиссей с Диамедом» склонны были Мигдалеону простить. Но вот у Агамемнона, определяющей его слабостью, было чувство собственной важности. Любая подначка или выражение непочтительности для его занозистой натуры — все равно, что искры сухой соломи. Нам всем знакомы такие люди. Он проклял Кинира и навеки запретил упоминать его имя. Впрочем, смилостивился, когда Кинир преподнес ему в подарок великолепную нагрудную пластину. Разные источники сообщают о Кенире каждый свое. Как одному из важнейших мифических царей Кипра ему приписывают первооткрывательство в добыче меди и искусстве сплавов. Остров был значимым источником руды для целой череды средиземноморских цивилизаций. Медь, конечно же, ценили особо в бронзовый век, бронза, сплав, меди и олова. Более того само английское слово копе и химический символ его происходят от латинского названия острова и от названия металла куприум хотя остров возможно получил название от шумерского слова кубар бронза или от дерева кипарис или от старого слова кипрос обозначавшего лавсонию кустарник из листьев которого получают хну хна Краситель, придающий медный оттенок. Сам я покрасил волосы в этот цвет, когда в 1979 году захватило меня студенческое безумие, а мир вокруг был снисходительнее. Кенир, согласно Овидию, породил в кровосмесительной связи со своей дочерью Миррой красавца Адониса, в которого влюбилась Афродита. Эту историю Шекспир пересказывает в своей пространной поэме Венера и Адонис. Пока флот во Влиде дожидался все новых и новых судов, прибывавших из удаленных царств и провинций, старейший и мудрейший советник Агамемнона Несторпиловский сумел убедить царя, может, все-таки стоит рассмотреть дипломатическое решение неувязки с похищением Елены. Согласно этому решению, За Эгейское море к дворцу царя прямо послали депеши: сперва угодливую, затем настойчивую, а потом и угрожающую. Пусть вернут Елену. Прямо отозвался на первую волну требований с ссылками на прецеденты. Похищение, очевидно, не преступление, какое вообразил себе Агамемнон. Разве сам Зевс не похитил Европу и Ио? Обратимся к смертным. Великий Есон, разве не забрал Медею из ее родной Калхиды и не привез в материковую Грецию? Да и сам царь Агамемнон, не мог же забыть, как весь из себя благородный Геракл похитил родную сестру прямо Гесиону из Трои и силой женил ее на своем друге Теламоне? По тому случаю Приам отправлял посольство с сокровищами на Саламин и умолял вернуть сестру, однако просьбы его встречали высокомерным презрением. Елена счастлива втрое с Парисом, Агамемнону и его брату следует с этим смириться, дальнейшими, более напористыми посланиями троянский царь пренебрег. — Быть посему, — постановил Агамемнон, — быть в войне. Более серьезный удар по боевому духу собиравшихся греческих сил случился, когда Калхас, жрец Аполлона, которого держали как царского провидца при дворе Агамемнона и особо чтили за его умение читать будущее по полету, поведению и крикам птиц, стал свидетелем тому, как змея заползла в воробиное гнездо и сожрала восемь птенцов и их мать. Эта практика гадания, которую в Греции называют ойонистикой, в Риме была известна как Авгурия. Еще одно слово, каким называют это гадание — орнитомантия, не путать с горупициями и экстиспициями, гаданиями на внутренностях животных. «Узрим же!» — сказал Калхас. «Аполлон шлет знак! Змея поглотила девять птиц!» Это знак того, что Трою нам осаждать девять лет, и лишь на десятый возьмем мы ее. Агамемнон высоко оценил Калхаса, однако, как и большинство могущественных людей, находил способы либо пренебрегать неприятными пророчествами, либо приспосабливать их под свои интересы. «Откуда тебе знать, что речь не о десятой неделе или десятом месяце?» — потребовал он ответа. Но Калхас и свои интересы блюсти умел. «Другие толкования тоже возможны, владыка мой царь!» «Славно! Так и не бросайся больше такими вот унылыми пророчествами!» «И впрямь не буду, владыка», — сказал Калхас, склоняя голову. Однако гордость водилась и в нем, а потому он не удержался и добавил. «Но в одной правде я совершенно уверен». Так-так, нет вероятности победить троянцев, если не будет в рядах греков величайшего на свете воина. Ну, сам я в рядах греков. Более того, я вождь всех греческих рядов. При всем величайшем почтении, владыка, есть воин, превосходящий тебя. Вот как, — ледяным тоном произнес Агамемнон. — И кто же это? — Ахил, сын Пилея и Фетиды. — Он же наверняка еще ребенок. Нет, — Нет-нет, он уже вполне себе Эфеб, насколько я знаю. Эфебом называли юношу-подростка, достигшего тех лет, когда можно начинать обучать его искусствам войны, обыкновенно лет в семнадцать-восемнадцать. но не опробован. Может, он быстро на стадионе и умеет бросать копьецо, однако... Калхас встал. Величие твое! Я со всей ясностью видел, что царевич Ахил окажется величайшим воином твоих армий, и без него нет нам надежды на победу. Ладно, ладно, будь ты клят. Пробурчал Агамемнон и обратился к Минелаю и Диамеду. Пошлите за этим самородком. Но тут проявилась неувязка. Ахил куда-то подевался никто не знал, где он. Люди во Влиде вскоре услыхали о пророчестве Калхаса насчет незаменимости Ахилла в своих рядах, и хотя Агамемнон уже настроился плыть на Трою без Ахила, Воины его оказались достаточно суеверны или почтительны к Калхасу, чтобы настаивать вплоть до настоящего мятежа. Ахил должен быть найден и поставлен в строй. Но где он?» Агамемнон призвал Одиссея и Диамеда. «Отыщите Ахила, приказал он. «Возьмите с собой столько людей, сколько потребно!» Однако только посмейте мне так, раз так, возвратиться без него.